Глава 9, содержащая несколько разговоров Джона со Спартриджем касательно любви, холода, голода и других материй, и повествующая о том, как Патрич, находившийся уже на волосок от открытия своему другу роковой тайны, к счастью, вовремя удержался. Тени высоких гор начали уже растелаться шире. Вернатые твари удалились на покой. Высший глас смертных сидел за обедом, а низший за ужином. Словом пробило пять, как раз в ту минуту, когда мистер Джонс покинул 글로стер. Час, когда была середина зимы, ночь уже задёрнула бы своими грязными пальцами чёрный полог над миром, если бы луна, широколицая и краснощёкая, как те гуляки, что подобно ей обращают ночь в день. Не помешало ей на час в водовре время подниматься с постели, где проспала целый день, чтобы бодрствовать ночью. Пройдя немного, Джонс приветствовал прекрасную планету и обратясь к своему спутнику, спросил его: "Наслаждался ли он когда-нибудь таким приятным вечером?" Патрич неточес ему ответил, и Джонс, продолжая рассуждать о красоте луны, продиктовывал несколько мест из Мильтона бесспорно превзошедшего всех прочих поэтов в своём описании небесных светил. Потом он привёл Партリッジу рассказ из зрителя о двух любовниках, которые условились, когда их постигнет разлука, общаться друг с другом, устремляя в назначенный час взоры на луну. И матрадно была мысль, что оба созерцают в одно и то же время один и тот же предмет. О этих любовниках прибавил он. Видны были души, способные чувствовать всю прелесть самой возвышенной из всех человеческих страстей. Очень возможно, отвечал Патрич. Только я позавидовал бы им больше, если бы у них были тела, не способные чувствовать холода. Я совсем закоченял, и очень боюсь, как бы не лишиться кончика носа, прежде чем мы доберёмся до другой гостиницы. Правы. Нам следует ожидать какой-нибудь кара небесная за то, что мы так глупо бежали ночью из превосходнейшей гостиницы, в какую тогда ли выступала моя нога. Я в жизнь мою не видал лучшего помещения, и первый вельможа, я думаю, не пользуется такими удобствами в собственном доме, как его нашёл бы в этом заведении. Покинуть его и пойти бродить по полям, куда глаза глядят. Пердевия, Рура, Виарум по проселкам в стороне от больших дорог, латинской. Мне-то да все равно, но вот другие, пожалуй, не постесняются и скажут, что мы не в своем уме. — Стыгитесь, мистер Партридж, — сказал Джонс. — Надо быть мужественнее. Вспомните, что вы идете на неприятеля. Так неужели вас устрашит небольшой холод? Жаль, не у кого спросить, по которой дороге нам надо идти. — Смею ли предложить мой совет, — сказал Партридж. «Интердум стультус, опортуна локвиту». Подчас и дурак дельное скажет в латинской. «По которой же из этих дорог вы советуете пойти?» — спросил Джонс. «Не по которой», — отвечал Партридж. «Единственная верная дорога — это та, по которой мы пришли. Через какой-нибудь час бодрый шаг приведет нас обратно в Глостерд». А если мы пойдём вперёд, так одному дьяволу известно, когда мы доберёмся до жилья. Мои глаза различают, по крайней мере, на 50 миль вперёд, и на всём этом пространстве я не вижу ни одного строения. Значит, перед нами открывается чудесный вид, которому яркий свет луны ещё больше прибавляет красоты, сказал Джонс. Однако же я возьму влево, так как эта дорога ведёт должно быть прямо к горам которые так известно тянутся недалеко от Уорчестера. Если вам хочется потянуть меня, сделать и одолжение, возвращайтесь. А что касается меня, то я решил идти вперёд. Нехорошо, сэр, с вашей стороны подозревать меня в таком намерении, сказал Партридж. Я советовал столько же ради вас, как и ради себя. Но если вы твёрдо решили идти вперёд, то я также твёрдо решаю следовать за вами. И прэ «Се-квар-те» — «Иди вперед, я последую за тобой» — латинской. Они прошли несколько миль, не разговаривая друг с другом, и во время этой паузы в беседе Джонс часто вздыхал, а Партридж жалобно стонал, хотя по совсем другой причине. Наконец Джонс остановился и, обернувшись назад, сказал, «Кто знает Партридж, может быть, прелестнейшее создание на свете тоже созерцает» это самый лу лу, на которую я смотрю в настоящую минуту. Очень, может быть, отвечал Патрич, но если бы я созерцал в настоящую минуту хороший кусок розбифы, то охотно отдал бы дьяволу и Лулу и её рога в придачу. "Ну что за варварство говорит такие вещи", возмутился Джонс. "Неужели Патрич ты никогда в жизни не любил, или время сгладило из твоей памяти все следы этого чувства?" Увы, — воскликнул Партридж, — какое было бы счастье, если бы я не знал, что такое любовь. Инфандум, Регина, Юбас, Реновары, Длорам. Я испытал всю сладость, все восторги и всю горечь этой страсти. Значит, ваша возлюбленная была к вам немилостива? Чрезвычайно немилостива, сэр, — отвечал Партридж. Она вышла за меня замуж и сделалась неснотнейшей женой настрадавшей. Теперь, слава Богу, её уже нет в живых. И если бы я верил, что она на Луне, как читал я в одной книге, где сказано, что Луна есть место пребывания душ покойников, то я никогда не глядел бы на Луну из страха увидеть там мою супругу. Но для вас, сэр, я желаю, чтобы Луна была зеркалом, и чтобы мисс Софья смотрела с в него в эту минуту. О, милый Патрич, воскликнул Джонс. Какую мысль ты высказал? Она могла родиться только в голове влюблённого. О, Партридж, если бы я мог надеяться увидеть её лицо ещё раз. Но увы, эти золотые сны рассеялись навсегда, и моё единственное спасение от страданий в будущем забыть ту, которая составляла некогда всё моё счастье. Неужели вы в самом деле отчаиваетесь увидеть когда-нибудь мисс Вестерн, отвечал Партридж. Если вы послушаетесь моего совета, то ручаюсь вам, не только снова увидите её, но и заключите её в свои объятия. Ах, не пробуждайте во мне подобных мыслей, воскликнул Джонс. Мне уже стоило такой борьбы преодолеть свои желания. Странный же волелюбник, если не желает их заключить в возлюбленных в свои объятия, заметил Партридж. Полны. Оставим этот разговор, сказал Джонс. Но что же однако вы хотите мне посоветовать? выражая с поoyanному, ведь мы с вами солдаты, на правый кругом. Вернёмся туда, откуда пришли. Мы хоть и поздно успеем дойти до глостера, а если пойдём вперёд, то, насколько могу видеть, до скончания века не доберёмся до жилья. Я уже заявил вам о своём решении идти вперёд, отвечал Джонс. Но вы, пожалуйста, возвращайтесь. «Очень вам признателен за компанию и прошу принять от меня гинею как слабый знак благодарности. Было бы даже жестокостью с моей стороны позволить вам идти дальше, потому что, сказать вам на чистоту, главная цель моя и единственное мое желание — умереть славной смертью за короля и отечество». «Что касается денег, — возразил Партридж, — то, пожалуйста, спрячьте их». Я не возьму от вас сейчас ни гроша, потому что повторяю, я богаче вас. И если вы решили идти вперёд, то я решил следовать за вами. Моё присутствие даже необходимо, чтобы за вами присмотреть, раз у вас такое отчаянное намерение. Собственные мои намерения должен признаться гораздо благоразумнее. Если вы решили пасть по возможности на поле битвы, то я всеми силами постараюсь выйти из неё невредимым. Я даже утешаю себя мыслью, что угрожающая нам опасность невелика. Один попский священник сказал мне на днях, что скоро всё будет подкончено, и, по его мнению, даже без боя. Попский священник, воскликнул Джонс. Я слышал, что таким людям не всегда можно верить, если они говорят в пользу своей религии. Да, сказал Патрич. Но какая же тут польза для его религии, если он уверял меня, что католики не жду для себя ничего хорошего от переворота ведь принц Карл такой же добрый протестант как и любой из нас и только уважение к законным правам заставило этого священника и всю папскую партию примкнуть к якобитам принц Карл Карл Эдуард сын претендента на английский престол Якова Эдуарда Стюарта чтобы сделать сына более популярным в Англии претендент будучи католиком воспитал его в протестантской вере. Наделяя простоватого Партриджа турийскими убеждениями, Фильдинг тем самым их осмеивает. «Я столько же верю в то, что он протестант, как и в его права», — сказал Джонс. «И не сомневаюсь в нашей победе, хотя она достанется нам не без борьбы. Вы видите, я смотрю на вещи более мрачные, чем ваш друг, попис и священник». «Да, сэр», — подтвердил Партридж, «Те пророчества, какие мне случалось считать, говорят, что в эту распрю будет великое кровопролитие, и что трехпалый мельник, нынче живущий, будет держать лошадей трех королей по колено в крови. Господи, смилуйся над нами, и пошли лучшие времена!» «Таким, однако, вздором и чепухой набил ты себе голову!» — воскликнул Джонс. «Все это, должно быть, тоже идет от папистского священника». Чудища и чудеса — самые подходящие доводы в защиту чудовищного и нелепого учения. Стоять за короля Георга значит стоять за свободу и истинную религию. Другими словами, это значит стоять за здравый смысл, мой милый. И бьюсь об заклад, мы одержим вверх, хотя бы поднялся сам старуки Бриарей, обернувшись в Мельника. Бриарей, согласно древнегреческой мифологии, великан сын неба и земли, у которого было пятьдесят голов и сто рук. Партридж на это ничего не ответил. Слова Джонса привели его в крайнее смущение. Ибо, откроем читателю тайну, которой нам еще не было случая коснуться, Партридж в душе был якобитом и предполагал, что Джонс тоже якобит и собирается присоединиться к мятежникам. Якобит, вторник свергнутой династии Стюартов от имени последнего короля из этой династии Якова и его сына Якова Эдуарда, претендовавшего на английский престол. Предположение это было не вовсе лишено поводы. Высокодолговязая дама, упоминаемая в Гудибрасом, это многоглазая, многоязычная, многоустная, многоухая чудовище Вергилия, рассказала ему со своей обычной правдивостью историю сорра Джонса с офицером. Чудовище Вергилия молва Эниде. Она превратила имя Софии в имя претенденты и изобразила дело так, что тост за его здоровье был причиной полученного Джонсом удара. Вот что услышал Патрич и слепо всему поверил. Удивительно, что после этого у него сложилось вышеуказанное представление о жонсе, которое он чуть было не высказал ему прежде, чем заметил свою ошибку. Читатель найдёт это вполне естественным, если собоговарит припомнить двусмысленную фразу, в которой жонс впервые сообщил мистеру Партиджу о своём решении. Впрочем, если бы даже слова жонсы и не были настолько двусмысленны, Партридж истолковал бы их таким же образом, будучи твердо убежден, что вся нация в душе разделяет его чувства. Его не смущало и то обстоятельство, что Джонс шел с отрядом солдат, так как об армии он держался того же мнения, что и об остальном народе. Но как бы он ни был привержен Иакову или Карлу, еще любезнее был ему маленький Бенджамин, и потому узнав убеждение своего спутника, Партридж истолковал бы их таким же образом, был гораздо разумным утаить собственные и наружно отказаться от них в угоду человеку, от которого зависело его счастье, потому что он немало не верил, что дела Джонса с жонтом мистером Олверти в таком безнадёжном положении, как это было в действительности. Покинув родные места, Партридж был в постоянной переписке с соседями Сквайрс и наслышался даже слишком много. А большой привязанности мистера Олвертика к молодому человеку, который, как писали Партриджу, назначен его наследником, и которого, как мы сказали, сам Партридж считал его родным сыном. Вот почему он был убеждён, что как бы мистер Олвертик и Джонс не поссорились, они непременно помирятся по возвращении Джонса, событие, от которого он ожидал для себя больших выгод если до тех пор ему удастся завоевать расположение молодого джентльмена, и как мы уже сказали, не сомневался, что если сумеет посодействовать его возвращению домой, то это очень поможет ему снова войти в милость мистера Олверта. Мы уже заметили, что Партрич был человек очень добродушный, и он сам объявил о своей горячей преданности джонсу. Но и только что упомянутые мною виды тоже, может быть, сыграли какую-то роль в его решении предпринять этот поход или, по крайней мере, продолжать его после того, как Партридж обнаружил, что он и его господин придерживаются разных политических убеждений. Ведь бывает же, что несмотря на такое разногласие, благоразумные отцы и сыновья идут дружелюбно одной дорогой. Меня навело на эту мысль сделанное мной наблюдение, что любовь, дружба, уважение и тому подобные чувства, хотя и являются могущественными двигателями человеческих поступков, однако умные люди редко упускают из виду материальные выгоды, когда хотят побудить других действовать в их интересах. Это превосходный медикамент, подобный пилюлям Ворда, Он мгновенно оказывает действие именно на ту часть тела, которую вы имели в виду: на язык, на руку и так далее, и почти безошибочно заставляет её делать то, чего вы только от неё хотели.